Воздух разорвал щелчок пистолетного выстрела И тело викинга, в грудь которого попала пуля, судорожно дернулось Он повернулся, открыв рот На лице его застыла гримаса молчаливой боли И Текс, они даже не знали, что подъехал джип Положив руку с револьвером на руль, выстрелил еще два раза Обе пули попали викингу в лоб И он рухнул на землю, отдав Богу душу еще до того, как его тело коснулось земли Джина оттолкнул от себя безжизненное тело викинга и, встав на ноги, весь дрожа наклонился над камерой. Текс снова включил двигатель джипа. Остальные были настолько потрясены внезапностью атаки, что стояли как вкопанные. «Хотите, я поеду к берегу и помогу нашим статистам?» – спросил Текс, вкладывая патроны в барабан Кольта. «Да», – сказал Барни, – «необходимо прекратить это безобразие, пока еще кого-нибудь не убили». «Не могу гарантировать, что этого не случится», — зловеще пробормотал Текс и повернул джип вниз по склону холма. «Кончай съемку!» — крикнул барни оператору. «Мы можем вставить в наш фильм что угодно, только не джипы». Текс заклинил чем-то кнопку гудка, так что тот ревел, не переставая, и держал мотор на самой низкой передаче. Он гудел, как бешеный, а коробка передач выла, готовая разорваться. Со скоростью 5 миль в час джип устремился к месту битвы. Оттор и его люди видели джип довольно много раз и успели привыкнуть к нему, однако этого нельзя было сказать про викингов с нападающего корабля. Они увидели, как на них мчится какое-то ревущее чудовище, и по вполне понятным причинам не стали ждать его приближения, а разбежались влево и вправо. Текс, резко развернув джип у самой кромки воды, успел поддать буфером взад одному из них, который не проявил достаточного проворства». Поттер и его люди собрались позади джипа и перешли в решительное наступление на рассеянного по берегу противника. Морские викинги дрогнули и обратились в бегство, поспешно карабкаясь на корабль и хватаясь за весло. На этом и пришел бы конец попытки вторжения, если бы Текс не был охвачен боевой лихорадкой. Не успел корабль викингов сдвинуться с места, как он вскочил из-за руля, подбежал к переднему бамперу и вытащил оттуда барабан лебедки с намотанным на него стальным тросом. На его конце была петля. Вытянув трос достаточной длины, он вскочил на капот джипа и начал размахивать тросом. При этом он издавал воинственный клич, разносившийся по всему берегу. Все шире и шире становились круги И, наконец, трос взвился в воздух И петля опустилась прямо на голову дракона На носу корабля викингов Текс дернул за трос Накрепко затянул в петлю И, спрыгнув на землю, неторопливо залез обратно в кабину Весла взбили белой пеной воды залива И корабль медленный плавно отошел от берега Текс закурил сигарету, предоставив тросу разматываться Вот корабль отошел на двадцать, вот уже на 30 футов от джипа. Один из викингов, стоя на носу, рубил топором стальной трос, но не добился ничего, разве что совершенно затупил топор. Трос поднялся из воды, натянулся, подобно струне. Корабль дрогнул и остановился. Затем медленно, но верно он двинулся обратно к берегу. Весла, отбрасывая брызги, погружались глубоко в воду, но тщетно. Теперь оставалось только довершить разгром. После тексового маневра первоначальный пыл, с которым атакующие бросились на берег, полностью испарился. Оружие посыпалось в воду, и захватчики подняли руки вверх. Они сдавались. Только один из них жаждал сразиться, тот самый, который пытался разрубить стальной трос. Держа топор в одной руке и круглый щит в другой, он спрыгнул на берег и кинулся к джипу. Текс взвел курок револьвера и ждал. Но в схватку вступил Оттор, отразивший атаку. Оба викинга начали описывать круги возле самой воды, выкрикивая оскорбления по адресу друг друга. Когда Текс увидел, что все остановились, он осторожно спустил взведенный курок и сунул револьвер в кобуру, следя за схваткой двух богатырей. Оттер... Взмокший от пота и предельно возбужденной битвой, будил в себе безумие берсеркера, грыз край щита, что-то хрипло крича. Он вбежал по колено в воду и продолжал идти к своему противнику. Вождь атакующих замер в нескольких ярдах от него, бросая на отторо яростные взгляды из-под нависшего на глаза железного шлема и выкрикивая ответные оскорбления. Оттор несколько раз плашмя ударил топором по своему щиту, затем внезапно ринулся вперед, взмахнув топором и обрушив сокрушительный удар на голову противника. Тот успел поднять щит, чтобы отразить удар, однако он был нанесен с такой силой, что викинг рухнул на колени. С радостным воплем Оттор снова и снова наносил безжалостные удары топором, не замедляя ритма, как дровосек, валящий дерево. Викинг стоял на коленях и не мог поднять свой топор. Он опирался на него, чтобы не упасть под градом мощных ударов. От его щита летели щепки, и огромная волна окутала сражавшихся туманом мелких брызг. Вдруг ритмичные удары по щиту прекратились. Оттор поднял топор как можно выше и со всей силы обрушил его прямо вниз на голову противника.